и микроцивилизации старших налажено трогательное взаимопонимание, ничего подобного. С начала 20 века старшие отказываются занимать чью-либо сторону в военных и политических конфликтах, и некоторые властные структуры уничтожили бы старших из одной чистой мстительности. Но без помощи мастеров не справиться с вампирами,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 Поэтому этому пункту Долинский ничего определенного сказать не сумел, ограничившись фразой «увидишь, поймешь». А там уж описывай, если сможешь. С учетом того, что сам Долинский – переходная форма от человека к старшему, вероятно, речь идет о проблемах коммуникации с обычными людьми и, как следствие, мучительном одиночестве. Итак...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 На мой взгляд, нет. Но это же Вовка, простой, честный. А взять Долинского, который за секунду показал мне объемную картину. Насколько он способен исказить действительность в тех мыслях, что открыл другому. Обязательно расспрошу его об этом. Потому что мысли-речь опаснейшая штука. Лузгин открыл новый файл и быстро застрочил, пока идея не ускользнула. Нынешнее мироустройство держится на трех китах: прямой обман, сокрытие информации, фильтрация информационного потока. Государственные, коммерческие, военные, семейные, личные тайны определяют все. Ни одна власть не откровенна с народом.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 Но почему-то не хочется. А можно дать ей расплывчатое, и на первый взгляд достаточно адекватное имя, стабилизационное. Однако стратегия, построенная на лжи, блэкауте и самообмане, не обеспечивает и стабильности. Она многим хороша, у нее всего один побочный эффект, но он-то и страшен. Продолжая носить шоры, однажды мы проглядим тенденцию, которая необратимо вывернет нас наизнанку. Не изменит, а именно вывернет плавным, малозаметным эволюционным путем с непредсказуемыми последствиями. До 10% землян, самых умных, неравнодушных и дальновидных, сочтут этот вариант не худшим.